14. Утром нас посетил невролог. Я рассказала ему все то же, что и всякому специалисту подобного рода. Да, у Димки случались судорожные припадки на первом году жизни в виде ритмичных подергиваний мышц. Тогда назначили лекарство, и все закончилось. То, что произошло вчера, и для меня абсолютно в новинку. Конкретный эпилептический приступ мне вживую не доводилось видеть. Да, знаю, что человека трясет, пена валится вроде как в рот ничего пихать не нужно. На практике в такой ситуации я смогла примерно ни хрена. Ни самый доктор чуть не потребовался. Взяли анализы, сделали ЭЭГ, не отходя от кассы. Во время процедуры Димку долбануло опять. Оно случилось само по себе. Он лежал с грудой проводов на головушке и попросту посинел, изогнувшись дугой. Слезы хлынули из меня, не поддаваясь контролю. Мозг скатился по горке нервов. У ушах зашумело, дышать стало неудобно, пол подо мной закачался. Невролог что-то крикнул. Меня подхватили со спины, и экран потух. В мир я вернулась от острого запаха. Кто-то мял мне уши. Не очень приятно. Я инстинктивно убрала чужую руку. Перед глазами все белое и лицо кого-то из медиков. А я вообще на полу с ногами на стуле. Доброе утро. До слуха начали доноситься голоса. Какая она чувствительная! «Руслан, закрой рот, пожалуйста!» Изречение Екатерины Геннадьевны подействовало на меня лучше всякой вонючки. Я шарахнулась в сторону, насколько это вообще позволило мое тело. Все настолько казалось мне чужим. Руками я ухватилась за борт кровати и принялась подниматься. «Сядь!» – ряфнула Екатерина Геннадьевна. Я плюхнулась назад. «Вот и посиди!» Ее тон смягчился. Она поднялась на ноги и подошла к кулеру. Раздался звучный бульк. Медик, который мелькал перед моим лицом, пропал из виду. И невролог тоже. Екатерина Геннадьевна вернулась с пластиковым стаканчиком. Я приняла его, выдула в один присест. Разум словно окатили ледяной водой. Но вставать мне уже не хотелось. Лучше забиться под кровать и там сдохнуть. Только я туда не влезу. Осталось лишь обнять колени руками. Надо же было так облажаться. Екатерина Геннадьевна как будто читала мои мысли. Ничего ужасного не случилось. Это нормальная реакция мозга, когда он не может побороть стресс. «Это для вас нормально», — огрызнулась я. «Тепло и мягко не мешай, дорогуша». До меня дошло, что я сказала ерунду. «Извините». Так себе врач, который падал бы в отключку всякий раз, когда пациенту становится плохо. Легко, конечно, заявлять подобное, когда мозги помаленьку закалили в университете. Мои-то не такие. Они мягенькие, не готовые к давлению жизни. Мне и без энцефалограммы понятно, что древнее зло в облике эпилепсии пробудилось целиком и полностью, с новыми силами. Тут же глаза закрыть страшно, не то что отойти. пропоехать домой и вопрос не стоял. Ребенок задохнется, захлебнется, а я и не замечу. Молчу про то, что мой мозг терял связь с серверами и прибодрствованием. Может, я просто сплю? Пожалуйста, пускай это будет кошмар.